Глава 29 Оказавшись за воротами, Таника прошла мимо двух сверкающих БМВ и приблизилась к входной двери. Она распахнулась, и на пороге дома появилась Дейзи, жена Эллиота. «Доброе утро», — сказала она. «Я Дейзи Говард. Чем я могу вам помочь?» Таника представилась. Ей сразу показалось странным, что такой человек, как Эллиот, Был женат на столь милой и приветливой женщине. «Могу я поговорить с вашим мужем?» «Конечно, проходите». Изысканность интерьера поразила Танику. Она с восхищением рассматривала ковры кремового цвета, модернистские вазы, в которых стояли свежесрезанные цветы, старинные полотна на стенах. «Хотите пить?» — спросила Дейзи, когда они вошли в отделанную мрамором кухню с множеством хромированных поверхностей. «Нет, благодарю». «Вы уверены? Сегодня так жарко?» «Я бы хотела поговорить с вашим мужем». «Зачем вам Эллиот?» «У меня к нему дело», — вежливо произнесла Таника. «Он на заднем дворе. Сжигает какие-то ненужные вещи». «Мужчина, что сказать». Раздвижные двери вели из кухни на выложенный со стариной каменной плиткой внутренний дворик. Женщины вышли на улицу и увидели в глубине сада, стоящего у костра Элиота Говарда. Некоторое время обе молчали, наблюдая за ним. «Скажите, как вы познакомились?» — спросила Таника. «Мы встретились в Лондоне, в художественной галерее. Хотели купить одну картину». Дейзи улыбнулась воспоминанием. «Он вел себя как типичный англичанин. Притворялся таким надменным». Но я видела, что он добрый человек. Несчастный, глубоко травмированный, но добрый. Травмированный? У Элиота тонкая душевная организация, его легко ранить. Не знаю, с чем вы пришли, но он точно ни в чем не виноват. Его могли обмануть. Он не так силен, как кажется. Считаете, у вашего мужа могут быть неприятности? «Вы ведь здесь не для того, чтобы спросить, который час, верно?» Дейзи по-прежнему улыбалась, но детектив заметила, что в глазах ее блеснула сталь. Таника кивнула в знак благодарности и направилась в сторону мужчины. Приблизившись к Эллиоту, она поняла, что Джудит и ее подруги были правы. «В костре трещали деревянные подрамники». Раскрашенные холсты быстро покрывались черными пятнами там, где их касалось пламя. Эллиот повернулся, услышав за спиной шаги. Прежде Таника не встречалась с ним лично, только разговаривала по телефону. Эллиот поднял на нее усталый взгляд. Сейчас он был мало похож на человека с фотографией, размещенной на сайте аукционного дома. «Кто вы?» — спросил мужчина. Таника представилась и посмотрела на охваченные пламенем картины. Их было не меньше дюжины, если не больше. Помявшись, она принялась вытаскивать из огня те, что еще можно было спасти. В какой-то момент детектив с удивлением осознала, что все они были похожи на картину, висевшую без рамы в доме Стефана. Эллиот не пытался ее остановить. «Что вы делаете?» — только и спросил он. «Соседи увидели, что вы сжигаете полотна и вызвали полицию». «При здесь полиция? Разве я совершил преступление?» Эллиот оглядел ближайшие дома. «Везде свой нос сунут». «У нас есть основания полагать, что Стефан Данвуди был убит из-за картины «Ротка», которую вы продали ему в 1988 году. Таника достала из костра ещё одну картину и побила её отраву, чтобы потушить пламя. Полотно пересекали три полосы разных оттенков оранжевого. «Это шутка!» В голосе Эллиота появился намёк на превосходство, но Таника быстро поняла, что самоуверенность мужчины была напускной. «Считаете, я сжигаю здесь полотна, стоимость которых составляет миллионы фунтов?» Таника осмотрела обугленную доску. Она была сделана из сосны и выглядела намного проще, чем старинные позолоченные багетные рамы, что детектив видела в доме Стефана. Достав из огня все картины, Таника затоптала костер. Она еще раз осмотрела полотна, что лежали у ее ног. Холсты были натянуты на дешевые современные подрамники с металлическими скобами. Они очень похожи на работы Ротко. Таника не желала сдавать позиции. Приятно слышать. Именно этого я и добивался. Что вы хотите сказать? Их написал я. Вы? Но когда? За последние несколько месяцев. В свободное время я пишу картины, это мое хобби. Расскажите о картине «Ротко», которую Стефан купил у вас в 1988 году после смерти вашего отца. Эллиот на мгновение задумался, прежде чем ответить. Хорошо. На самом деле, Стефан Данвуди был мошенником. Вот как? К сожалению. В 1988 году, когда умер мой отец, и я еще не знал об этом. Потому и попросил его оценить картину. Мне казалось, он был хорошим экспертом, честным человеком. Стефан сказал, что эта картина — подделка и купил ее у меня за бесценок. Много позже выяснилось, что ее написал Родко. Мне было обидно услышать это, ведь я полагал, что хорошо знаком с его творчеством. Посмотрите на мои картины. Прошло много лет, а я все еще одержим им. Зачем вы сжигаете полотна? Я всегда уничтожаю свои картины через какое-то время. Но почему? Элиот смотрел на тлеющие угли и молчал. «Зачем вы их сжигаете?» — повторила Таника. «Потому что они никуда не годятся». Казалось, Элиот говорил с огнем, а не с ней. «Никуда не годятся?» «Да, они ужасны». Он сказал это так тихо, что Таника решила, будто она ослышалась. «Вы ведь учились в художественной школе». «Туда может поступить каждый, у кого есть способности. У меня были способности». но не было большего дара. Именно он делает человека уникальным, не таким, как все, тем, кому есть что сказать. Таника вспомнила слова Джудит о том, что Эллиота в юности приняли в школу искусств, но его отец запретил сыну посещать занятия. Думаете, ваши работы были особенными, когда вы в первый раз пытались поступить в художественную школу? Эллиот оторвал взгляд от огня и посмотрел на Танику. «Теперь я этого не узнаю. Никогда». Пожалуй, только сейчас Таника увидела перед собой настоящего Эллиота Говарда. «Не заносчивого высокомерного мужчину, а скорее маленького запутавшегося мальчика». Таника напомнила себе, что и маленький запутавшийся мальчик порой способен совершить убийство. К же было довольно странно, что он сжигал эти работы именно сейчас, когда из дома Стефана пропала багетная рама от картины «Родко». Вы пытались проникнуть в дом Стефана после того, как поругались с ним в Хенли? Нет. Что вы такое говорите? Это вы проникли в его дом на прошлой неделе. О чем вы? Проник в его дом? Вы... украли багетную раму с картины Ротко, что принадлежала мистеру Данвуде. «Я впервые об этом слышу. Какая рама?» Таника была вынуждена признать, что Эллиот, похоже, говорил совершенно искренне. Но если не он вломился в дом Стефана и украл багетную раму, кто же это сделал? Для кого и почему она могла представлять ценность? Возле Таники появилась Дейзи с телефоном в руке. «Детектив». Таника и Эллиот повернулись. «Извините, но я вынуждена просить вас уйти». «В чем дело, дорогая?» Я позвонила нашему адвокату, и он сказал, что тебе следует отвечать на вопросы только в его присутствии. И полиция не имеет права вторгаться в наш дом без ордера. «Но я лишь ответил на несколько вопросов детектива». «Значит, это...» «Все!» — тихо, но твердо произнесла Дейзи и повернулась к Танике. «А вы предъявите обвинение и покажите ордер или покиньте наш дом». Требование женщины было справедливым. Таника не имела права находиться в чужом доме без соответствующих документов или без разрешения хозяев. Ледяной взгляд Дейзи свидетельствовал о том, что она не потерпит возражений. Таника натянуто улыбнулась, извинилась и пошла в сторону дома. Внутри, за раздвижными дверями, она на мгновение остановилась и повернулась. Похоже, Дейзи читала мужу нотацию. Интересно, что же она говорила?